Седьмое. Чайная церемония. Чайная церемония, по-японски тяною, относится к наиболее самобытным уникальным искусствам. Она играет существенную роль в духовной и общественной жизни на протяжении нескольких веков. Тяною – строго расписанный ритуал, в котором участвует мастер чая, тот, кто заваривает чай и разливает его, и те, кто присутствуют при этом и затем пьют. Первый, пишет Федоренко, «жрец, совершающий чайное действо, вторые — участники действа, приобщающиеся к нему. У каждого свой стиль поведения, охватывающий и позу при сидении, и все движения, и выражение лица, и манеру речи». Эстетика тяною, Его утонченный ритуал подчиняются канонам дзен-буддизма. Согласно легенде, она берет свое начало из Китая со времен первого патриарха-буддизма бодхид Однажды, гласит легенда, сидя в медитации, бодхид почувствовал, что глаза его закрываются и против воли его клонят ко сну. Тогда, рассердившись на себя, он вырвал свои веки, и бросил их на землю. На этом месте вырос необычный куст с сочными листьями. Позже ученики Бодхитхармы стали заваривать эти листья горячей водой. Напиток помогал им сохранить бодрость. В действительности чайная церемония возникла в Китае задолго до появления буддизма. Согласно многим источникам, её ввёл лао Цзи. Именно он В V веке до нашей эры свидетельствует сказание, предложил ритуал с чашкой золотого эликсира. Этот ритуал процветал в Китае вплоть до монгольского нашествия. Позже китайцы свели церемонию с золотым эликсиром к завариванию подсушенных листьев чайного куста. Именно этот метод дошел до нас. Японцы же, удачно избежавшие монгольского завоевания, продолжали культивировать искусство чаепития, дополняя его особыми манипуляциями. Издавно чайная церемония была непременным атрибутом встреч японских философов и художников. Во время чаепития произносились мудрые речи, читались стихи, рассматривались произведения искусства. При этом тщательно, Для каждого случая подбирались букеты цветов и специальные посуды для заварки напитка. Постепенно такая процедура захватывала и другие слои общества. В XVI-XVII веках она стала популярной среди японской аристократии самураев. Чайная церемония, как искусство тяно оформилась в своего рода систему отдыха от будничных забот. В наиболее классической форме она стала совершаться в чайных домиках – тясицу. Литературные источники указывают, что первый такой домик был построен в 1473 году. Чайные домики походили на крошечные бедные хижины восточных мудрецов. Они были предельно скромны как по внешнему виду, так и по внутреннему убранству. Непритязательность обстановки создавала высшее ощущение красоты, постичь смысл которой следовало путем философского осмысления реальности. В качестве украшений допускался лишь свиток с философским изречением, картина старинного художника и букет цветов. Устройство тясицу и процедура чаепития были разработаны известными мастерами Тяною Дзё, 1503-1555 годы и Сэнно-Сэки 1521-1591 годы, ставшим знаменитым под именем Рикю. Все известные мастера тяною Рикю в особенности были приверженцами дзэн-буддизма. Процедуры чайной церемонии и устройства тясицу отражали основные идеи дзэн. Размер комнаты для чаепития Сукия примерно 8 квадратных метров. Согласно положениям Сутер, в помещении подобного размера однажды смогли поместиться 84 тысячи учеников Будды. Эта аллегория имеет в своей основе теорию буддизма, отрицающую наличие у истинно просветленных веса и объема тела. Создатели Тясицу, по-видимому, предполагали возбуждать ассоциации буддийского толка уже фактом пребывания в тесной коморке. Такие ассоциации усиливались полумраком, который создавался слабым светом из небольшого окна под самым потолком, и отражением света от стен, отделанных темно-серой глиной.